Санкт-Петербург. Ко мне туманная лила, Весна пустынная назад. Бледно-зеленая Дворцовый распускает сад. Орлы мерцают вдоль опушки, Не вали, не листья, как лето вьется, След локтя оставил на граните Пушкин. Ли. Полно, перестань, не плачь, весна моя былая, На вывеске плавучей глянь, какая рыба голубая. В петровом бледном небе штиль, Флотилия туманов вольных, И на торцах восьмиугольных Все та же золотая пыль. Берлин, 26 мая 1924 года.